Что такое поэтический вымысел? Пятница, 3 октября 1828 года Сегодня за обедом говорил с Гёте о Фуке, в частности, о состязании певцов в Вартбурге, так как он мне посоветовал прочитать эту вещь. Мы оба пришли к одному выводу, хотя автор всю жизнь занимался изучением Древней Германии, но ничего путного из этих занятий так и не извлек. «В темных древнегерманских временах, — сказал Гёте, — мы для себя ничего почерпнуть не можем, равно как в сербских песнях и тому подобных творениях варварской народной поэзии. Мы их читаем даже не без интереса, но лишь за тем, чтобы вскоре о них позабыть и больше уже к ним не притрагиваться. Жизнь человека и так достаточно омрачена его страстями и судьбой, зачем же ему еще потемки варварской старины?» Люди испытывают потребность в ясности и веселье. Вот и надо им обращаться к тем эпохам, когда выдающиеся представители искусства и литературы достигали такого гармонического развития, что сами были счастливы и еще могли щедро отделять других сокровищами высочайшей своей культуры. Если вы хотите составить себе благоприятное представление о «Фуке», «Почитайте его Ундину, она действительно прелестна». Конечно, это был превосходный материал, и нельзя даже сказать, что поэт извлек из него все возможное, но, тем не менее, Ундина очень мила, и, конечно, придется вам по душе. «Что-то не везет мне с новейшей немецкой литературой», — сказал я. «К стихам Эгона Эберта я же пришел через Вольтера, впервые прочитав его маленькие стихотворения к разным лицам, а они, несомненно, лучше из всего им созданного. С Фуке у меня получилось и того хуже. Едва я углубился в пертскую красавицу Вальтера Скотта, кстати, это был первый роман великого писателя, который я читал, как мне пришлось отложить его и приняться за состязание певцов в Вартбурге. «С такими великими иноземцами», — сказал Гёте, «наши новейшие писатели, конечно, сравниться не могут. Но хорошо, что вы...» попеременно знакомитесь и с отечественной, и с иностранной литературой, так вы скорее узнаете, у кого почерпнуть более высокое представление о мире, столь необходимое поэту. Вошла госпожа фон Гёте и подсела к нам. «А ведь перцкая красавица Вальтера Скотта весело продолжал Гёте, и вправду очень хороша. И как это написано, как он владеет стилем, Абсолютно четкий план и ни единого штриха, который бы не вел к цели, а детали каковы. И в диалоге, и в описательной части, впрочем, тут одно не уступает другому. Сцены и положения в этом романе напоминают картины Теньера. Высокое искусство проникает все целое, отдельные персонажи поражают жизненной правдой. Все до мельчайших подробностей разработано автором с такой любовью, что нет здесь ни одной лишней черточки. Вы до какого места дочитали?» «До того, где Генри Смит», — отвечал я, — «по улицам и переулкам ведет домой прекрасную орфистку, а им навстречу к величайшей его досаде попадаются шляпочник Праутфуд и аптека Дуайнинг». «Да», — проговорил Гёте, — «это превосходное место». Честный оружейник, который, преодолевая внутреннее сопротивление, не только идет с подозрительной девицей, но еще тащит на руках ее собачонку. Право же, такое не нечасто встретишь в романах. Это свидетельствует о знании человеческой природы, знании, позволяющем проникнуть в ее глубочайшие тайны. На редкость удачным приемам, мне кажется, и то, что Вальтер Скотт сделал отца своей героине перчаточником – который, торгуя мехами и шкурами, издавна состоит в сношениях с горцами», — сказал я. «Да», — согласился Гёте, — «это прекрасная и очень артистичная выдумка. Благодаря ей книга изобилует удобными для автора ситуациями, которые изиждутся на вполне реальной основе и таким образом приобретают убедительнейшую правдивость. Вальтера Скотта всегда отличает уверенный четкий рисунок обусловленный глубоким знанием реального мира, а такого знания он добился, всю жизнь изучая этот мир, наблюдая за различными явлениями и ежедневно обсуждая важнейшие из них. Но прежде всего, разумеется, своим великим талантом и всеобъемлющим разумом. Вы, наверное, помните статью одного английского критика, который поэтов сравнивает с голосами певцов. Один в состоянии взять лишь несколько хорошо звучащих нот, тогда как диапазон другого позволяет ему одинаково легко справляться с любым регистром. Таков и Вальтер Скотт. В перцкой красавице» вы не найдете ни одного слабого места, ни разу не почувствуете, здесь у автора не достало знаний или таланта. Он в совершенстве владеет всем материалом. Король, брат короля, кронпринц, князь церкви, дворянство, магистрат, бюргеры и ремесленники — Горцы. Все они написаны одинаково уверенной рукой и одинаково метко очерчены. Англичанам, сказала госпожа фон Гёте, всего больше нравится Генри Смит, да и сам Вальтер Скотт, видимо, желал, чтобы он стал героем этой книги. По правде говоря, Смит не из числа моих любимцев. Принц мне милее. Принц, сказал я, несмотря на всю свою дикость, чем-то симпатичен, и автор изобразил его так же хорошо, как и других. «Когда он, сидя на лошади, — сказал Гёте, — подставляет ногу прелестной орфистке, чтобы притянуть ее к себе и поцеловать, — это сцена в чисто английском вкусе. Но вы, женщины, такой уж народ, что вам подавай любимого героя. Вы и книги-то читаете, стремясь найти пищу для сердечного волнения. Но так, собственно, читать нельзя. Не важно, что нравится то или иное действующее лицо. Важно, чтобы нравилась книга». «Такова уж наша природа, дорогой отец», — сказала госпожа фон Гёте и, нагнувшись над столом, пожала ему руку. «Ну что ж», — ответил Гёте, — «смиримся с милыми вашими слабостями». Около него лежал последний номер «Глоб», он стал его просматривать. Я тем временем беседовал с госпожой фон Гёте о молодых англичанах, с которыми познакомился в театре. «Нет, что за люди эти сотрудники «Глоб», — не без горячности воскликнул Гёте, — Они растут и умнеют с каждым днем, но главное, они едины духом, и это просто поразительно. В Германии такой журнал попросту невозможен. У нас каждый живет сам по себе, а единодушие и мечтать не приходится. Один держится убеждений своей провинции, другой своего города или собственной своей персоны, а какой-то общности убеждений нам еще ждать и ждать».